У вас не активированы навыки, позволяющие использовать выбранное оружие в бою». Отведя взгляд от сообщения, бредо, как и все прочее, грешник осторожно спустился с валуна, еще больше возбудив этим тварей. Заметавшись, они пуще прежнего начали хлюпать мешками колышащихся животов в воде, завизжали в два раза пронзительнее. Даже не покосившись в их сторону, проскрипел зубами, перетерпев вспышку боли от потревоженных ран. Окунулся с головой, охлаждая тело, смывая засохшую кровь, дезинфицируясь чистой морской водой. Побродил вокруг, насобирав обломков кораллов. Как оружие не годится, чересчур лёгкое. Но он сейчас не сражается. Он важными исследованиями занимается. Изучает возникшую проблему. Подкинул в ладони самый увесистый обломок, прицелился, размахнулся и... И снаряд в цель не полетел.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 Значит, придётся придумать способ выкарабкаться самостоятельно. Итак, перед носом маячит проблема. Точнее, две проблемы. С ними надо как-то разобраться. Причём без насилия, потому что посторонние предметы применять в схватке не получится. А бросаться с голыми руками на зубастых и клыкастых противников как-то не вдохновляет.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 Грешник надёжно заперт среди россыпи камней. Если тактика выживания не сработает, неизвестно, как выбираться придётся. Вечно здесь не просидишь. Уже сейчас почти на всё готов пойти ради глотка воды. Даже на морскую начинает поглядывать с вожделением. Покосился на небо. Вдоль горизонта сгустилась плотная дымка, но не похоже, что дело идёт к дождю. Вспомнил про кокос, примеченный в самом начале,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 Одна тварь тут же заверещала, хватаясь за копьё, пронзившая грудь. Другая ринулась на мечника, но тот торопливо отступил, его напарник, продуман оставшийся в сторонке, метким и сильным ударом вбил топор в затылок. Этот уродец сразу завалился, а второго добили в считанные секунды. Заметно, что троица проделывает это не первый раз, но также заметно, что о серьёзном опыте речь не идёт.